Глава 34. Алексей Михайлович и Лидия Васильевна встречали нас, как и в прошлый раз, на крыльце собственного дома. И к тому времени, когда мы подошли к ним, мне стало немного стыдно за Ленку. Она так вертела головой в разные стороны и открывала рот, что это было почти неприлично. Сама непосредственность. Я никогда не умела так относиться к чужому достатку. Ох, опять я ее с собой сравниваю. «Пора это прекращать». «Добрый вечер!» — поздоровались родители Лебедева. «Добро пожаловать! Заходите, пожалуйста!» Семейный ужин должен был состояться в столовой, но на сей раз здесь было накрыто совсем по-парадному. Еще и в качестве официанта выступала Катя, как я поняла, кухарка и горничная родителей Лебедева. Для меня это было немного дико, но я изо всех сил сдерживала свои чувства. Если у них есть охранники, почему не может быть горничной? Мне даже захотелось спросить Сашку, не было ли у него в детстве няни, но я решила отложить этот вопрос на потом, когда мы будем одни. Кроме того, Алексей Михайлович вновь смотрел на нас с Сашкой так, что мне стало дурно. Подошел ближе и тихо, так, чтобы слышали только мы двое, поинтересовался у нас с Лебедевым. «Ты как?» Не передумала насчет держать в черном теле Стась. И сам засмеялся своей шутке. А я была настолько напряжена, что совершенно не могла смеяться. Батя, не смущай мою невесту, ответил Сашка, приобнимая меня. А то еще передумает выходить за меня замуж. Я этого не переживу. Лебедев старший продолжал внимательно изучать нас с его сыном и в конце концов протянул. Да уж! Вижу, втюрился ты по уши, конечно. Но я рад, Александр. Очень рад за вас со Стасией. Мне в этот момент так стыдно стало. Я покраснела до кончиков ушей и чуть опустила голову, чтобы Алексей Михайлович не заметил вины в глазах. Кажется, не заметил. По крайней мере, ничего не сказал. На самом деле, я зря так волновалась. Ужин прошел нормально, даже не принужденно. Хотя если бы не легкость в общении, которую демонстрировали Сашка и его родители, фиг бы, что вышло, потому что мои мама и папа были настолько скованы, а Ленка, кажется, боялась лишний раз рот открыть. Удивительно, но сестра только дома была смелой и безбашенной, а в гостях, в обстановке совершенно чужой нашей семье, она дико смутилась. И это меня очень обрадовало. «Ну что, пожалуй, уже поздно» сказал Алексей Михайлович, поглядев на часы. Было только десять вечера, и я удивилась. «Останетесь у нас. Утром всех развезем по работам и учебам». «Я не учусь», — пробормотала Ленка сконфуженно. «Каникулы». «А, точно». «Но это уже неудобно», — попыталась возразить мама, но Любедев-старший не дал. «Кому?» «Дорогая Анна Викторовна, уверяю вас, нам вполне удобно. У нас тут комнат на всех хватит». «Ох, нет-нет, зачем же вас стеснять?» Попыталась возразить мама. Сашка, услышав это, тихо фыркнул, и я отлично понимала, почему. «Стеснять кого-то можно было только в нашей квартире, но не в этом доме точно. Возможно, Алексею Михайловичу и удалось бы уговорить моих родителей». Но свою решающую роль сыграл тот факт, что мы все были при полном параде, а завтра на работу. Заезжать домой и переодеваться маме с папой не хотелось, и хоть Ленка и дула губки, мечтала остаться здесь. Родители все же решили ехать. И я была в полной уверенности, что мы с Сашкой тоже поедем, когда друг неожиданно произнес: «А нам придется остаться, Стась. Я вина выпил, за руль не сяду» а мы все в машину Гриши не влезем, если только тебя на коленки посадить. Ты оставайся, а я поеду, — попыталась возразить я, но вместо ответа Лебедев обнял меня, прижал к себе и нагло заявил. не не пущу. Я без тебя скучать буду». «Некого будет мучить?» — шепнула я ему на ухо, и Сашка радостно кивнул. Нахал и наглец. «Правильно!» — сказала Лидия Васильевна. — Отдохнёте, чего на ночь глядя по Москве разъезжать? Да и тут воздух свежий, Стасина дышится. Это полезно, может, забеременеет быстрее. Лебедев хрюкнул куда-то мне в шею. — Точно, мам. — Гад.